Старый шовинист, подумала я, опустив глаза, болтающий глупости, и изображающий важность нудак. О небо, я что, с ума сошла? Я же не должна ничего думать. Но, по-видимому, искусство чтения мыслей графа было сейчас не слишком хорошо настроено, потому что он опять довольно захихикал. Она не особенно-то разговорчива, не так ли? Она просто застенчива, сказал Гидеон. Запугана было бы более подходящим словом. «Нет застенчивых баб», — возразил граф. «Зад ним, казалось бы, застенчивым опусканием глаз она скрывает только ее тупость». Я все больше и больше приходила к выводу, что его вовсе не стоит бояться. Он был просто самовлюбленным, враждебно настроенных против женщин-дедок, которые любуются своей болтовней. «По-видимому, вы не очень-то высокого мнения о женском поле», — сказал Лорд Бромтон. «Ну почему же?» – возразил граф. «Я люблю женщин. Действительно, просто я не верю, что они обладают мышлением, которое поможет дальнейшему развитию человечества. По-моему, в моей ложе женщинам нет места», – он одарил лорда сияющейся улыбкой. «Для многих мужчин это, между прочим, нередко определяющий аргумент, чтобы просить о членстве, лорд Бромптон. И тем не менее женщины любят вас». «Мой отец никогда не уставал рассказывать о ваших победах над женщинами, как здесь, в Лонне, так и в Париже, что во все времена преклонялись к вашим ногам». Граф наслаждался воспоминаниях о своем времени как баловни женщин. «Это не особенно трудно, дурачить женщину и подчинить ее своей воле, мой дорогой лорд. Они все одинаковы. Если бы я не был так занят высшими делами, то я бы уже давно издал бы книгу для мужчин с советами, как правильно обходиться с бабами». Ну, ясно. У меня даже найдется подходящее название. «Придушев к успеху» или «Так они забалтывают женщину до мягкости». Я чуть было не захихикала, но затем заметила, что Ракочи внимательно наблюдает за мной, и мое балдежное настроение улетучилось так же быстро, как и пришло. Я что, совсем с ума спятила? Черные глаза зафиксировали на секунду мои. Затем я опустила взгляд на мозаичный пол передо мной и попыталась побороть чувство паники, которое угрожало овладеть мной. И не граф был здесь, кого следовало опасаться. Это во всяком случае было точно. Но из-за этого я все равно далеко не могла быть в безопасности».